Глава п я т а В таверну свинья под секирой, достойный, хоть и молодой, сэр Конрад Версиманус притащился тише воды ниже травы. Содержатель заведения и прислуга низко кланялись юному рыцарю, но тот словно бы ничего не замечал вокруг. г с у д а р некромак!» Фесс уже давно покончил со свиным боком, и сидел просто так, наслаждаясь бездумным покоем. Очень-очень редко выпадало такое, особенно в последнее время, когда неупокоенные полезли изо всех щелей и впрямь словно тараканы. — Сэр Конрад, присаживайтесь. Отец-дознаватель уже изволили отбыть. — Желко как, — по-детски огорчился рыцарь. «Я, собственно, попрощаться, сударь!» ф е с п о н и м а ю щ е кивнул. «Конечно. Отец-царепас не благословил т е б я оставаться в моем обществе?» «Не благословил», — понурился Конрад. «Бронил и корил меня всячески. Наложил послушание». «Так, наверное, тебе надлежит его выполнять». «Я и выполняю». «Но сперва попрощаемся, с у д а р ь н и к р о м а н т Неправ я был, вижу теперь. Чуть рыцарскую честь не опозорил. Слишком усердно приказы выполняю. А только обеты, которые даешь при посвящении, они все равно важнее. Тогда попрощаемся», — согласился ф э с по-прежнему не понимая, зачем наследник Верси Манусов вообще явился сюда. «Да-да», — заторопился рыцарь, — «только с у д р е н и к Ромак, не собирался ли ты навестить к о м а н д о р и Черной Розы?» «Конечно, здесь она невелика, не та р а н д р е т их крепость. Но все же, может, они знают что-то о недостойном рыцаре Блейзе?» о т е ц д о з н а в а т е л я отнюдь не был убежден в его недостойности, сэр Конрад. «Принцип меньшего зла, видите ли?» «Не нам ставить под сомнение мудрость святых отцов!» — склонил голову рыцарь. «Но я бы все-таки отправился с тобой, с у д а р е н е к р о м а к Если позволишь, конечно». ф э с пожал плечами. «Тогда идем. Только заберем с постоялого двора повозку мою. Не пешком же нам к многодостойным братьям-рыцарям являться. В конце концов, хочет, пусть тащится». «Титрус, вера Симанусов на гербе, все-таки кое-что значит». Двинулись. Народ на улицах Хеймхольма шарахался, визжал и сжался по стенам при виде жуткой упряжки некроманта. Правда, запустить камнем в спину или хотя бы крикнуть что-нибудь, никто не осмелился. Как говорится, и на том спасибо. Командория ордена а ч е р н о й р о з ы занимала особняк в чистой части Хеймхольма. Скромный, без излишеств. Рыцарям, посвятившим себя борьбе с нежитью, не нужны финтифлюшки. Два этажа, широкие ворота во двор, узкие окна с решетками, дверей нет. Если надо, тут можно продержаться довольно долго. Подле распахнутых створок томились двое совсем юных сквайров-оруженосцев. С длинными алебардами, в тяжелых кожаных доспехах, с нашитыми железными пластинами. Стояли явно лишь для того, чтобы всем показать гордый герб черной розы, вычеканенный на грудных частях брони. При виде некроманта челюсти у них так и отвалились. Сквайр помладше взвизгнул и р и н у л с я во двор, оставив старшего товарища трястись на боевом посту. Кто есть из старших братьев Ордена? Холодно осведомился ф с с п р ы г и в а я с двуколки и деловито охлопывая своих упряжных мертвяков, словно породистых коней. Мальчишка Сквайр, еще младше Конрада, побледнел, позеленел и, наверное, рухнул бы. если б не у п е р т ы я в к а м н е алебарда. Ответить ф э с с о н так ничего и не успел. Его младший собрат явился с подмогой. Нет, с у д а р некромак, мы не предаем гласности деяния наших братьев и то, как оценивает их орден. Я вам это в третий раз уже повторяю. Они сидели в малой трапезной. Напротив некроманта устроился, внушительно уперев руки в боки, и, держась очень прямо, чернобородый рыцарь с нитями седины в волосах. Худощавый, слегка смуглый, от левого виска к углу рта тянется старый шрам. Даже тут он не расставался ни с кольчугой, ни с полутораручным мечом-бастардом. — Сэр, командор, а я повторю вам в четвертой, что хватать неповинных и оставлять их как приманку для нежити «Мы вполне доверяем суждениям нашего брата». Перебил Фесса другой рыцарь, сидевший рядом с командором. Низенький и лысый, но с такими огромными ручищами, что в нем можно было заподозрить наличие гномьей крови. «Мы наслышаны о тебе, некромак, и знаем, что ты в какой-то мере делаешь одно дело с нами». но без благословения Святой Церкви, и потому...» «А вы видели, как с у д а р ь н е к р о м а н с сражался с б о г о м е р с к и м личем, оскорблением всех господних заповедей?» — вдруг вклинился Конрад. «Простите мне вмешательство, б л а г о р о д н ы й сэры, но я там был». Наблюдал все собственными глазами. «Господин Версиманос». Тяжело взглянул на него командор. «Ваш почтенный отец не учил вас, что прерывать старших нехорошо?» «Мой почтенный отец учил меня не отступать перед злом!» Юный сэр Конрад от волнения дал петуха. «Спокойно, Манфред, спокойно!» Командор положил руку на плечо лысому рыцарю, уже начавшему привставать. «Орден ч е р н ы й р о з о чтит закон!» «А разве похищать невинных дев — это называется чтить закон?» — холодно бросил ф е с э о н а наверняка была ведьмой. Не могла не быть!» — вдруг прогудел брат Манфред. «Я знаю брата Блейза. Он никогда бы не...» Фесс заметил, как рука командора чуть сжалась на плече рыцаря. «Мы ничем не можем помочь тебе, сударь Некромак». — проговорил старший рыцарь. — Ты не на службе у его светлости, мэрграфа, чьи указы мы чтим, хотя и обладаем правом экстерриториальности, сиречь неподсудности. — Ну, на нет, а суда нет. ф э с поднялся. — Но передайте брату Блэйзу, что я бы очень хотел с ним побеседовать. На предмет доказательств того... что оставленная им на жертвеннике д е л а была именно ведьмой или хотя бы просто преступницей, приговоренной к смерти. — Ты угрожаешь рыцарю Черной Розы н е к р а с не выдержал Манфред. — Я же сказал спокойно, — повысил голос командор. — Сударь н и к р о м а к ф е с нам не о чем больше разговаривать. «Отринь ты, черное искусство, покайся, прими всей душой учения матери нашей, святой церкви Господа Вседержителя, и ты был бы желанным гостем в нашей скромной обители. Но пока я прошу тебя удалиться, и мне и брату Манфреду предстоят долгие беседы с нашими духовниками». «Не смею препятствовать», — ф э с поднялся. «И благодарю за гостеприимство». «Счастливого пути желать не будем», — ровно сказал м а н ф р е д быстро взглянув на командора, словно спрашивая разрешения. «Но успехов в бою против нежити пожелаем всегда, ибо чтобы спасти душу, надо дать ей время для спасения, которого бродящие мертвяки как раз и не дают». «Совершенно согласен, сударь-командор», — вежливо улыбнулся н е к р о м а н д с ч а с т л и в о оставаться. Прежний ф э с наверное, добавил бы что-то ехидное на вроде «Пусть ваши духовники не будут к вам слишком суровы и не наказывают батагами, но того Фесса давно уже нет». «Не желаете ли остаться и разделить трапезу, сэр Конрад?» окликнул командор молодого рыцаря. «Благодарю, многодостойный сэр!» – неожиданно ответил молодой рыцарь. «В другое время с радостью бы и благоговением, но, увы, не могу. Мои самые глубокие извинения!» И вышел следом за некромантом, поклонившись лишь самую малость. Они молча покинули командорию. Двуколка и зомби так и стояли во дворе, и сновавшие туда-сюда слуги с молодыми сквайрами далеко ее обходили. Какой-то рыцарь в длинном белом плаще с черной розой посредине громко возмущался и требовал ответить за сие непотребство и богохульство, но враз осекся, едва заметив некроманта с его спутником, и ретировался, ворча под нос, что-то сильно нелестное. «Что ж, это не слишком помогло». ф е с взобрался в повозку, как обычно, машинально проверил спрятанный посох. «На месте». «Конечно, к его двуколке приближаться не дерзали, но кто знает, кто знает». «Они не правы, с у д р е Некромак». Рыцарь Конрад заметно волновался. «Они не должны были вам отказывать». «Если дева эти ни в чем не повинна, а рекомый б л е й с похитил ее из родного дома, то...» «То?» — ф е с поднял бровь. «То это плевок в лицо всем идеалам рыцарства!» — выпалил юноша. «Он опозорил свой меч и того, кто дал ему посвящение!» «Быть может, но нам это не поможет, сэр Конрад. Лично свободе. И кто знает, какое злодейство задумывает!» «Быть может, прямо сейчас?» «Я...» — замялся молодой рыцарь. ь с у д а р е н е к р о м а к я хотел бы помочь». «Ты, сэр Конрад?» Вот теперь Фесс удивился по-настоящему. «Ну, как же опасность для твоей души? Не ты ли говорил мне?» «Лич овладел мною», — опустил голову тот. «Владел, подчинил». и заставил свершить о преступление. Моими руками н е в и н н о е дева п р е д а н о в лапы злодею. Быть может, ее уже постигла ужасная участь, и тогда я хотя бы отомщу ее губителю». Сэр Конрад раскраснелся, щеки его пылали. «Сударь!» — вздохнул некромант. «Ценю твой порыв. Очень ценю». «Ну, разве ты готов к путешествию, сэр-рыцарь?» «Ты командовал постом. Ты отвечаешь за своих людей. У тебя дельный и расторопный сержант, но главным был все-таки ты, а не он. Вернись к своим. Прими их обратно под руку, и тогда...» «Я уже все уладил», — тотчас выдал сэр Конрад. «Мой почтенный родитель отдал необходимые приказы». «Сержанты все остальные будут возводить новую караульню. К ним отправлено подкрепление, искусный лекарь, необходимые припасы». «Все это хорошо. Ну как ж твоя душа?» «Боюсь, отец Церепас не благословит тебя на странстве в обществе некромага». Конрад опустил голову и вновь покраснел. «Он вообще легко краснел, если и не как девушка, то близко». «Как же может спастись душа моя, если по моей вине попала в руки страшного лича н е в и н н о е д е в о д а почему же по твоей, Кон?» «Будь я чист и благочестив по-настоящему, темные чары не нашли бы ко мне дорогу!» Почти выкрикнул юнец. ц ч и п у х а малыш!» — вздохнул про себя некромант. «Чары лича нашли бы дорогу к любому праведнику. «Это, в ы как камень рычаг. Сколь бы ни был тяжел валун, всегда можно найти подходящий лом, подсунуть под него и сдвинуть с места. И никакая праведность не поможет. Ты не можешь об этом судить», — мягко сказал он вслух. «Послушай доброго совета, вернись к своему достопочтенному родителю, а потом...» «Я все уже решил!» С отчаянной лихостью объявил юноша. «Ты, может, и решил. А спросил ли ты меня, сэр-рыцарь? Ведь столкнись мы с мертвяками. Мне придется думать не только о них, но и о тебе. Ты станешь не помощью, но обузой». Уши сэра Конрада почти что засветились. «Драться с мертвяками — это совсем не то, что с живыми». Безжалостно продолжал ф е с о б ы ч н а я с т а л и с т а н о в и т с я лишь самых слабых, самых простых зомби. Против скелета лучше всего п а л и т с я Кости не рубят, их дробят. Но пока не вскрыт источник неупокоенности, руби тварей или пронзай, ты их только задержишь». И потому я, откровенно говоря, так хотел потолковать с выцарем Блейзом. Я встретил его в изрядном отдалении от того места, где он оставил пленницу. Зачем? Если он собирался как-то извести слыкха, то логично было бы оставаться где-то рядом. А так? Твари, ш е р т а в сожрали бы жертву, и все. Конрад слушал некроманта завороженно, словно господня пророка. И когда мы столкнулись с Блэйзом, он, во-первых, назвался именем, похожим на настоящее, но все-таки измененным. И, во-вторых, его вполне серьезно собирался прикончить достаточно слабый костец. Рыцарь Черной Розы в одиночку, отправившийся ночью на катакомбы Эшера? Или отчаянный смельчак, или... ф е с махнул рукой. А потом девушка э т и наживка для мертвяков, попадает в лапы кличу, ухитрившемуся как-то разузнать обо всем случившемся. «Здесь какая-то тайна, сударь-некромак!» Глаза Конрада горели восторгом. «Воистину!» — усмехнулся Кэр. «Я должен ее разгадать, сэр-рыцарь!» «Прошу тебя, сударь! Сэр ф е с — взмолился Конрад. — Сэр, я же не рыцарь. — Я был неправ, — торопливо зачастил юнец. — Неправ там, на заставе. Я я хочу помочь. Я не подведу. — А душа? — Я чувствую, — после паузы негромко ответил молодой рыцарь, — что она вернее погибнет от бездействия, нежели от действия в вашем обществе с э РФС. «И для меня вы самый настоящий рыцарь!» «Быстро ж ты преобразился, юноша!» «Хорошо», — сказал он вслух. «Если ты настаиваешь, если ты избавишь меня от необходимости постоянно величать тебя по титулу». Они покинули Хеймхольм, направляясь обратно на восток той же дорогой, что и явились сюда. Двуколка некроманта заметно потяжелела. Добавились припасы на время пути, но неупокоенные тащили ее с прежней легкостью. Сэр Конрад ехал рядом на боевом коне и вел в поводу еще вьючную лошадь с собственной поклажей. Очень длинный день заканчивался, но Кэр не стал ночевать в городе, несмотря на недоуменные взгляды Конрада. Они оставили позади городские ворота, свернули на восход и ехали, пока окончательно не стемнело. Летние ночи коротки. По безоблачному небу плыла луна первая, быстро настигаемая, ее младшей сестрой луной второй. Где-то за горизонтом еще пряталась малышка третья. Она бежит небесной тропой, стремительнее всех. Остановились, лишь миновав круг возделанных земель вокруг Хеймхольма. Лес надвинулся с севера и юга. От недальнего озера тянуло холодом. Последний трактир проехали. Вздохнул Конрад. — з а н о ч у и м в лесу, — отозвался ф э с Чем дальше от города, тем более косо смотрят на моих мертвяков. — с у д а р ь н и к р о м а к р а с т и н у почему нельзя было взять обычную упряжку? — Кони смертельно боятся неупокоенных, в отличие от кошек. Я бы посоветовал тебе оставить и твоего скакуна. Но ты не послушал бы меня, рыцарь. — Не послушал бы, — признался тот. — Но, сударь, — фэс, просто фэс. — Хорошо, — смутился Конрад. — Но как же мы станем искать злокозненного лича су... б вместо ответа некроман вытащил кожаный мешочек потрясом здесь он потянул за завязки амулет снятый мною с девы эти по ее словам блейс надел его ей на шею вещица темная злая и очень очень сильная не рекомендую касаться ее голыми руками юный рыцарь поспешно спрятал обе руки за спину «Гляди!» Некромант аккуратно вытряс талисман на скамью. «Бррр!» — поёжился Конрад, перегибаясь с седла. «Что там нарисовано? Вроде как череп?» «Половина череп, половина живая голова. н у рисунок-то ладно, хотя он сложен. Похоже, из нескольких старых рун. А вот сила у этого оберега совершенно жуткая». «Это чистый хаос». «Но Господь победил хаос», — широко раскрыл глаза Конрад. «Несомненно, что не исключает существование таких вот штуковин». «Но зачем надевать это на невинную деву?» — недоумевал рыцарь. «Если этот негодяй Блейс хотел просто привлечь нежить, то ему не требовались никакие амулеты». Докончил н е к р о м а н д к а к же объяснить е и Конрад а ш воздел руки. «Пока никак». «Но...» — растерялся юноша. «Каков же план?» «В четырех днях пути на восток будет то, что я называю местом силы. Попробуем допросить эту вещь. И с пристрастием». Для стоянки ф э с выбрал сухое чистое место на невысоком холме у дороги с открытой ночным ветрам вершиной. Тщательно выложил отпорный круг. Раздвинул борта и зад з в у к о л к и На рычагах опустилась узкая койка под пологом. «Ого!» — присвистнул Конрад. «Нам бы такая тоже сгодилась!» «Гномы ладили!» «А...» «Твое оружие, ф е с коим ты владелишь столь виртуозно?» «Глефа!» и «Это другая история». Ему и впрямь не хотелось вдаваться в подробности. «Аэ!» Мысли нахлынули, ударившись в уже привычную ледяную броню, которой ему поневоле пришлось обучиться. «Смею ли я надеяться когда-нибудь услыхать ее?» Надеяться можешь. Конрад, хоть и рыцарь, и первая встреча с ним получилась совсем не дружеской, оказался хорошим спутником. Не чинясь, отправился за хворостом, быстро и умело сложил костер. Вскоре в котелке забулькала вода. Некромант щедро сыпанул пшена, достал сковородку, порезал кубиками сало, порубил лук. Доварил пшено. Быстро и умело обжарил сало с луком, вывалив потом все это прямо в густую кашу. «А вкусно!» — с набитым ртом объявил юный Верси Манус, уписывая за обе щеки. Некромант лишь кивнул. И когда они уже ложились спать, аккуратно достал заветный посох. «Ой, мама!» — вырвалось у Конрада совершенно не рыцарское. Можжевеловая д р е в к а сделалась черным, словно эбеновое дерево. Появились полированные кольца тяжелой бронзы, а в глазах черепа злобно мерцали крошечные огоньки. «Наблюдай!» Фесс с силой вонзил посох в землю. «Господи, спаси, сохрани и помилуй!» не удержался Конрад. Некромант промолчал. Рыцарь долго ворочался, даже его молодого сон никак не брал. Сударь, д да о стащимый некромак, а нельзя ли этого, череп этот, убрать? А то он на меня пырится, того и, гляди, с кола соскочит, сожрет. Не выдержал он, наконец. Не сожрет, заверил его ф э с Он у меня хорошо вышкален. а, а... Только и смог выдавить сэр-рыцарь. Добрых снов, Конрад. Дорога завтра дальняя, место, куда придем, заповедное, странное. Ничего не бойся и ничему не удивляйся. И держи меч в н о ж н ы х чтобы не почудилось. Привидится там наверняка многое, но помни, это все лишь морок. Молитва защитит меня от лживых видений тьмы. ф е с вздохнул. «Но, Господа, надейся, сам не плашай!» Конрад поворочился еще немного, но потом молодое здоровье взяло верх, и с другой стороны костра донеслось сонное сопение. Некромант тоже закрыл глаза. Он уже знал, что ему предстоит. Знал, кого он увидит во сне и что ему придется сделать. И ничему не удивлялся. «Сегодня выбирай другую тропу», — озабоченно сказала Ая. Они укрылись за громадным мшистым валуном. Серое небо над головами и с с е к л и ветвистые молнии, яркие лимонно-желтые. Позади знакомая пропасть и мирная долина со спокойной медлительной рекой. Но уже куда дальше, чем в самый первый раз, когда эти сны только начались. Впереди узкий крутой подъем, расщелина в мертвых скалах, и в нем сплошной стеной стояли мертвяки. Обычные их воинства, полусгнившие зомби, скелеты, костяные гончие. Мелькнуло несколько трехглавых крысиных королей, наполовину из неживой плоти, наполовину из ногих костей. Торчали ржавые пики, поднимались устрашающего видами с низкие крючья. Холодный ветер рвался вниз по расщелине, разбиваясь о каменную глыбу, послужившую щитом Фессу и Аэ. Где-то высоко меж серых туч парили смутные крылатые тени. — Пора! — драконица выпрямилась. — Я отвлеку тех, что в небе. «И помни, первый поворот налево, а не направо, как в прошлый раз!» «В прошлый раз, в прошлом сне, значит!» «Ну, я пошел!» Просто и буднично, словно направляясь на привычную работу. Ветер обжег щеки, заставил слезиться глаза. Алмазные деревянные мечи привычно скрестились. Незримый щит раскрывался... и ледяной напор тотчас ослаб. Мертвые ждали, сбившись плотно кость к кости и череп к черепу. «Ты наш!» Завели всегдашнюю песню бесплотные голоса откуда-то сверху. «Ты наш! Ты должен быть с нами!» Он не слушал, привык уже. Это случалось далеко не каждую ночь. Как правило, некромант проваливался в тёмное беспамятство без сновидений. Но уж когда случалось, выходило настолько живо и ярко, что запоминалось до мельчайших подробностей. И в то же время он знал, что настигни его смерть здесь во сне, глаза он не о т к р ы в а е т и в настоящем теле. Зомби и скелеты не сдвинулись с места. Ждали, наставив копья. За спиной мягко толкнули воздух широкие жемчужные крылья. Аэ поднималась в небо. Что-то щелкнуло в рядах мертвяков. А плоскость алмазного меча сломалась костяная стрела. Вторая, казалось, должна была пролететь между клинками. но тоже рассыпалось невесомым прахом. Прозрачный щит держался. Однако некромант ощущал всю уязвимость этой защиты. Чары приходилось нести, словно воду в тяжелом ведре, стараясь не расплескать ни капли. Третий костяной дрот разбился в пыль, и мертвяки перестали стрелять. Выше подняли пики, Кое-кто совершенно человеческим жестом поправил ржавый шлем. «Они были людьми», — подумал Кэр. «И у них отобрали покой». «Кто?» «Зачем? Во имя чего?» «Однако он должен пройти, остальное не имеет значения». «Скелеты и ходячие трупы стояли плотно, ладонь не всунешь». «Высоко-высоко над головой...» родился долгий протяжный свист. Оборвался внезапно и резко, а затем что-то темное, бесформенное, тяжелое. Шлепнулась о з е м ь впереди, на высоком скальном уступе, куда Фессу еще предстояло подняться. Дрогнул камень под ногами, взметнулись облака пыли, по ним скользнула гротескная тень. В небесах по-прежнему ерились молнии. Некромант резко присел, направляя Драгнира с т р е м скалу. Клинок вошел в неподатливый гранит, бесшумно погрузившись по самую рукоятку. Миг и алмазный меч выдернут обратно, а в оставленную им узкую щель разруб вонзился и мельсторн. Мертвяки качнулись вперед, дружно, настоящей волной. Словно кто-то, управлявший ими, сообразил, что сейчас последует. Слишком поздно. Эфес деревянного меча содрогнулся, и кулак некроманта сжался плотнее, словно пытаясь удержать рукоять от разрыва. Это было больно. Скала под ногами и лапами мертвяков... Взорвалась, пробивая гранит, к темному небу устремились сотни и тысячи молодых зеленых отростков. Они стремительно удлинялись, вытягивались, гибкие, подвижные, живые, оплетая мертвые кости. Змеями скользили меж ногими ребрами, проникали в пустые глазницы, вцеплялись в позвонки, укоренялись в щелях суставов. Тяжело дыша, некромант вырвал и м и л ь с т о р н из каменной щели. Клинки вновь скрестились, смыкаясь в непробиваемом щите, но нужды в этом уже не было. Тысячи тысяч молодых побегов разбежались по костям и плоти неупокоенных. Они не душили, не рвали, не давили и не спутывали. Они просто росли. Их корни, такие нежные и слабые, проникали в мельчайшие неровности и щели, жадно вытягивали все, что могли, давали новые ростки и так до бесконечности. В несколько мгновений вся толпа мертвяков обратилась в сплошной зеленый ковер, а затем начала рушиться. Кости разламывались оседали, груды мёртвых мышц и сухожилий становились цветущими кочками, с е б л и поднялись из глазниц, пустых черепов, и сами черепа, уступая последним, растрескались и рассыпались. Некромант остался стоять перед опустевшим проходом. Угрюмая скала обернулась весёлым и радостным ковром изумрудных трав, Поднялись и раскрылись многоцветные венчики. Фесс о р в а л с я с места, бросился прямо в очистившуюся расщелину. Травяной ковер упруго пружинил под ногами. Несколько мгновений, и он уже наверху. Нога я б е з ж и з н е н н о й равнина каменистая и сухая. Торчат кое-где скелеты давным-давно погибших деревьев. Злобно шипит ветер в острых вершинах старых м и н г и р о в Домечутся да в исполосованном молниями небе несколько крылатых теней. Одна из таких теней уже долеталась, застыла темной грудой. Не разобрать, где голова, где крылья, где что. Лишь ощущение беды, беды до голодного зла. Которому все равно, что пожирать, лишь бы пожирать. Фесс застыл. Впереди ровная, как стол пустыня, где лишь неподвижный камень. Далеко-далеко, насколько мог охватить его взор, изломанная линия острых гор. Стаи серых туч валили именно оттуда. Он должен идти дальше. «Стоит ли метр?» Громадный орк с чубом на бритой голове выступил из-за ближайшей глыбы, поставленной торчком. «Я бы сказал нет!» Широкоплечий гном появился с другой стороны. «Я знаю, что это сон!» — пожал в ответ плечами некромант. «Я знаю, что вас нет!» «Тогда пройди мимо нас, мэтр!» Орк скрестил на груди м о г у ч и е ручище. е н о с нет. Тебе не составит никакого труда. Тем более, что ты не знаешь, куда идти», — согласился гном. «Знаю», — сказал некромант. «Туда, к горам. И еще дальше за них. До самого сердца того, что шлет эти видения, стараюсь лишить меня сил и решимости». Но я все равно дойду. Вы пытались меня остановить и терпели неудачи. Я продвигаюсь все дальше и дальше. Хватит ли тебе жизни, мэтр? Осведомился орк. Я рискну, сообщил ф е с Ну что, преградите мне путь? Кто еще у вас остался в запасе? а Осклавился гном. «Еще сыщется, не сомневайся!» «Кто? Мои родители? Тетушка Аглая? Кого вы еще можете извлечь из моей памяти?» «Но я-то знаю, что это всего лишь сон. Я открою глаза и проснусь в мире, который изменился. А вас не станет!» «Мы можем сделать так, что прежний мир вновь вернется!» Орк сделал шаг навстречу. На вид живой и невредимый, в отличие от скелетов и мертвяков, ниже по склону. «Мы можем вернуть тебе все!» Гном закинул секиру на плечо. «Все?» — хмыкнул негромант. «Все!» — орк кивнул. «Сперва запугивали, пытались убить. Теперь решили купить...» «После того, как поняли, что я все равно пройду...» «Тебя невозможно купить, и мы не покупаем. Нам безразлично, какую форму все это примет. Решение зависит от тебя». «А если я не подчинюсь?» «Тогда...» — спокойно сказал гном. «В одной из ночей ты таки умрешь. Здесь и во сне...» или в том, что для тебя есть твой изменившийся мир. Вы не можете до меня дотянуться. Зато мы смогли дотянуться до н е ё усмехнулся орк. В небесах что-то взревело, грянул гром, и еще одна бесформенная темная туша не зринулась вниз, расшибаясь о безжизненный камень. Стремительный белый р о с ч е р к пронесся меж ярко-желтых ядовитых молний, уворачиваясь от их плетей. «Вам кажется, некромант собрал все силы, что у него оставались, чтобы получилось это с холодным презрением?» «Нам никогда ничего не кажется». Над головой некроманта нарастал и ширился свирепый свист. Это рассекали ветер широкие жемчужные крылья. г н о м и о р к переглянулись. Первый вскинул наперевес секиру, второй неторопливо извлек кривой едоган. — И подумай, почему т в о и й рыси ты больше не видишь? — услыхал ф э с Услыхал. поднял в позицию алмазные деревянные мечи, но в тот же миг в глаза хлынул свет, показавшийся до да нельзя ярким. «Сударь Некромак!» «Господин Фесс!» Над ним склонялось озабоченное лицо Конрада. «Утро уже! В дорогу пора!» Юноша, похоже, вспомнил не столь давние времена, когда сам был еще сквайром, у прошедшего посвящения рыцаря. «В дорогу!» Некромант рывком поднялся. «Да, Конрад, пора». Рыцарь мало-помалу привык к тащившим двуколку некромага-мертвякам. А вот конь его привыкнуть никак не мог. Храпел, косился, выгибая шею, и все время пытался оставить их за спиной. Говорил же тебе, что лошади не переносят неупокоенности, заметил Фэс. Потому ты и пользуешь вот этими. Тракт был о ж и в л е н н ы й однако иконные и пешие с лихорадочной поспешностью торопились убраться в свои с е Во, во всём славном м а р г р а ф с т в е Астаолус, как и Вараша л и Анпанно, как и виконстве Армерия, Или в империи Духа Святого была только одна такая упряжка и только один, кто мог ею управлять. Миновали большой купеческий караван. Телеги посезжали ъ на обочины, одна и вовсе завалилась в канаву, и кучера едва справлялись с перепуганными лошадьми. Дородный купчино выкатился было навстречу некроманту, но тут на нём с воплями повисли женщина и две девчушки, после чего тот явно внял голос у разума, надо сказать, весьма громкому. Ближе к вечеру они свернули с торной дороги, миновали большое село с трактиром и постоялым двором. Конрад проводил их печальным взглядом и долгим вздохом. Оставили позади в панике разлетающихся кур, гогочущих гусей, яростно гавкавших псов. Только кошки провожали кавалькаду великолепно презрительными взглядами, но пока спринимаясь вылизываться. Ну и, разумеется, треск захлопываемых ставень и стук запираемых ворот. Эта часть марграфства была обжита, богата, и, если не считать катакомбы, шертаф свободна от неупокоенных. Во всяком случае, пока. Конраду было явно не по себе, и хотелось поговорить. — Сударь мой ф э с Осторожно подступал он к некроманту. Много ходит о тебе слухов, сплетен и росказней. Но уж раз мы странствуем вместе... — По твоему настоянию, Конрад, — усмехнулся Кэр. — По-моему, сударь, — согласился рыцарь. — Ну, быть может, дозволено будет узнать из первых рук? — «Откуда ты? Ибо болтает всякое, а я...» «А ты хочешь знать правду?» — н е к р о м а н вздохнул. «Увы, Конрад, увы. Я не смогу открыть тебе. Отвечу так же, как и доброму о т с у д о з н а в а т е л ю Таков данный мною обет. Он абсолютно нерушим. Да и что тебе в том, где именно я родился?» или на каком языке впервые заговорил. — а тебе, сударь ф е с очень много врут, — серьезно сказал рыцарь. — я, к с ы д у своему, признаюсь, что очень многому верил. Но теперь я вижу, что на самом деле ты — доброе щ а д а Господа нашего и... — Я ничьё не доброе ч а д а перебил Кэр, — не прячусь ни под какие личины. — Делаю то, что нужно и что умею. Все просто, Конрад. — А скажи, сударь ф е с Конрад вдруг покраснел. — По ярмаркам порой поется одна песенка. <clears> — <throat> Про тебя и... — и Про дочь одного скупого маркграфа? — Слыхал. Некроман вздохнул. — Нет. Конрад покраснел еще гуще. — Про то, как прекрасная дева Анника <кхм>, воспылала страстью к некоему странствующему некромагу, но, не добившись взаимности, отправилась в н е к о е ведьме и сделалась неупокоенной. И когда некромаг явился за ней, бросила в лицо ему. «Быть может, хоть так ты обратишь на меня взор свой?» й <кхм> <кхм> Некроман смутился. Как они это смогли раскопать? Перебрали, конечно, но... Деву звали Аниэль, а не Аника. И хвала Господу, как ты бы сказал, Конрад, ни в каких неупокоенных она не обращалась. «А?» а а х л а н и сэр-рыцарь, у нас есть дело. у д и еще три дня. Это сейчас хорошо». «Земля добрая, обжитая, границы подойдем, веселее станет». «А что там?» — немедленно выпалил Конрад с чистым альчишеским нетерпением. «Мертвяки, да?» «Мертвяки, но не только». «Жрущая пуща, слыхал?» «Какая-какая?» — выпучил глаза рыцарь. «На старых картах...» «Маркс как?» На новых — темнолесье. — -а, а слыхал, конечно. Как не слыхать? — А что там завелись ведьминские ковины и бродящие варлоки, вдобавок ко всем прочим прелестям? — Нет. — Тут-то и оно, что нет. Весело там, говорю тебе. — Слово Господне нас защитит. — Не сомневаюсь. А еще защитит добрая сталь. И доброе заклинание. Солнце поднялось уже высоко, когда они миновали очередную деревушку. Заметно беднее, чем те, что лежали ближе к большому тракту. И видно было, что здесь что-то не так. Что-то сильно не так. Многие дома брошены, причем в лихорадочной спешке. Кое-где даже ворота не заперты. Не брехали псы, не разбегались куры. Оконцы закрыты ставнями. Не сидели на заваленках старики. Не носилось неугомонные детвора. И, наверное, Фесс так бы и проехал насквозь всю деревню. Если бы у околиц их не нагнали трое местных. Старик с клюкой. Крепкий мужик с окладистой бородой. И молотка, высокая, статная, до да нельзя боевого вида. В руках она держала внушительный ухват. Именно она заговорила первой, без особого почтения, поклонившись сперва Конраду, а потом и Фессу. «Сударь-рыцарь! Господарь-некромак! Постойте! Погодите!» Конрад было задрал нос, явно собираясь выдать что-то вроде «Как к благородному обращаешься!» Однако ф е с примирительно поднял руку. «Чем могу помочь, красавица?» «Беда у нас», — без предисловий выпалила Молотка. «Что? Мертвяки?» — п о н и м а ю щ е кивнул некромант. «Кабы, мертвяки! Видели мы, как рыцари черной розы с ними управляются, мы не хуже. Оглобли-то ильдрыном кости дробить сподручно». «Ишь, какая боевая!» — не удержался Конрад от пренебрежительного. «Да уж не хуже тебя, рыцарь!» м о л о т к а за словом в карман не лезла. «С мертвяками сами сладим!» «Ты-то, с у д а р е некромак, н е б о й с я сдерешь немилосердно! А вот с варлоком...» «В варлоке это не совсем по моей части!» ф е с развел руками. «Нет, конечно, если придется, возьмусь. А так-то рыцарское это дело. Или братьев из с в я т о й конгрегации». — Так далеко н е все, — прогудел Бородач. — Гроши не напосёсся. — Хм, далеко, — не выдержал Конрад. — Святые братья ночей не спят, зловы корчёвывая. — Рыцари в орденах тоже не по тавернам прохлаждаются, а вы тут? — Святые братья, может, где и святые, а молодок очень даже пользуют. Красавица уперла руки в бока. — Да и пусть себе лишь бы дело делали, а когда их нет, того просишь, кто есть. — А чем же досадил вам так этот ворлок? — вздохнул н е к р о м а н д Логово устроил, — прошепелявил старик. — Швинью шпёр. — Где логово? Какую свинью? — перебил Конрад. — В Лишу. Он в т а м Старикан махнул клюкой. указывая на тёмную череду елей за кругом полей. «Туды у ш т е в а л со швиньёй!» «А как же он её волок-то?» «А нечистая сила его ж н а е т Зачеловал, видать! п о е л и к у швинья за ним ш а м а шла, да ж без привяжи!» «Значит, по-твоему, дед, мы с сударем-некромагом должны вашу свинью ловить?» – р а с с в и р е п е л Конрад. «Хинею какую-то несете?» «Дождетесь. с у д а р ь н е к р о м а к вас самих заупокоит и к повозке своей приприжет». «Да погоди ты!» – без всякого пиетета бросила молотка. а с у д а р ь н е к р о м а к дедушко наш того не без привета». Ну, ворлок-то и впрямь приходил. И свинью со двора свел. Пальцами прищелкнул. Она за ним и побежала. Сама. Так значит, кто-то свинью свел, и вы решили, что то ворлок. А почему именно он? А кто же шо-то? Удивился бородач. Свинью у в ё л д а р и н у правду речет. А потом ночью над лесом. с т р а х с т р а х что было! — завопил дедок и аж подпрыгнул. — Огонь же пляшал! ш т о б такой вертящий! — И тварь там была! С крыльями! — м р а ч н о д о б а в и л бородатый. Дарина кивнула. — Крутила ее. С неба спускала. Я сама видела. Ушибилась она, уши махала крыльями, да только все равно не вырвалась. Да. «Там и сидит, у орлока того!» — встрял старичок. к ж д е т А уж он-то тварь эту, как ночь, на наш напустит!» «Это правда, сударь, негромак?» — Конрад положил ладонь на эфес. «Правда!» — Дарина о й к н у л а бородач заскрежетал зубами. Дедок крепче вцепился в свою клюку. «Правда!» — повторил ф э с и принялся заворачивать двуколку. — Так куда делся этот ваш варлок, говорите? — Иначе нельзя, Конрад. Едва ли селяне все это выдумали. — Но мы теряем время, сударь ф е с Что случится с девой а р е к о м о й если мы станем так медлить? Некромант помолчал, досадливо хмурясь. «Нам еще довольно долго добираться до того места, где я только и могу рассчитывать на какие-то ответы. Постараемся покончить с этим варлоком, кем бы он ни оказался, как можно скорее». «Хотя...» «Что «хотя»?» Глаза у Конрада немедля вспыхнули. «Что-то не слишком я верю в такие совпадения», — проговорил ф э с с «Сперва дева эти...» и «Явление лича. Мы отправляемся на поиски, на нашем пути немедля оказывается какой-то ворлок, будь он неладен. Как нарочно!» «Но кто ж е мог его сюда отправить?» — удивился рыцарь. «Никто не мог. Потому что никто не знал, куда я направляюсь. Даже отец-дознаватель». «Я знал», — смутился Конрад, — «но никому не говорил». «Ты не мог, с а р р ы ц а р ь «Ладно, делать нечего. Повозку придется оставить. Через лес ей не пройти». «Меч на голо, Конрад. Будь готов». Некромант полез под сиденье двуколки. Пальцы сомкнулись на отполированном древке посоха. «Спаси, помилуй!» побледнел Конрад. Из глазниц черепа вырвались языки пламени, с п л е л и с ь устремились вверх так, что получился самый настоящий факел. Вот так и пойдем. Да не дрожи ты. Тебе он вреда не причинит, я же говорил. Зато разглядим след этого варлока. К-как? Если он и вправду вел свинью на заклинание, оно точно тут отпечаталось. Фест т кнул носком сапога в плотный мох. Животное впитывает магию, Конрад. Но увидеть это почти невозможно. А личи вовсе не оставляет следов. в а р л о к другое дело. Идем, я покажу дорогу. Рыцарь молча кивнул. г л е ф и некромант пристроил за спину. Посох в правой руке. Зашагал, то и дело нагибаясь и что-то рассматривая на земле. Уже близко. ф е с поднял руку. «Стой!» «Тут охранная цепь, но слабенькая». Череп светил ярко, и Конрад тревожно озирался. «Понятно, такой огонь заметен издали, даже в густой чаще». «Нас он не увидит». Молодой рыцарь облизнул волну из губы и кивнул. «Хорошо, что рта не раскрывал». Среди мхов и папоротников тянулась невидимая ни для кого, и даже для наложившего ее, тонкая призрачная цепочка. Заклятия, свитые воедино, закольцованные, нанизанные одно на другое. з а к л я т и е на шаг, на звук, на тепло и даже на живое. Дикие звери свободно миновали бы дозорные чары, а вот разумной, наделенной речью, уже нет. Здесь, в этом мире, не было привычной некроманту Академии, подобно той, что в Ивиальском Ордосе или в родной долине магов. Мальчишки и девчонки, в ком так или иначе открылись способности, поступали в долгое учение к уже состоявшимся магам, странствовали с ними. Обычно такой ученик или ученица был один, порой двое и очень-очень редко трое. Никаких тебе орденов, никакой радуги, как в Мельине. Маги держались здесь тихо, существование вели скромное, даже, можно сказать, скучное. Занимались ц е л и т е л ь с т в о м погодой, накладывали чары прочности и долговечности, укрепляли постройки. Нет, конечно, находились те, кто шел в боевые волшебники, кто пытался драться с неупокоенными, но такие, как правило, долго не жили. Ну или подавались в л ь и ч и как мы теперь знаем. В Варлоке и Ведьмы подавались тоже. Чары были интересны. Похоже, вызыватели демонов пытались разработать свои собственные защитные системы, не похожие на общепринятые. «Одиночки тут не справятся», — прошептал ф э с отслеживая прихотливые извивы дозорного заклятия. А потом нагнул посох так, что огонь из глазниц черепа п о л и л с я прямо вниз на эти самые извивы. Дозорная нить лопнула, но не просто так. Огонь соединял два обгорелых конца, не давая чарам распасться окончательно. У груди шелохнулась привычная боль. Череп, как всегда, помогал недаром. «Идем». Некромант выпрямился, потирая пульсирующее острыми злыми уколами место. «Да скорей же ты!» Дальше пошло легче. Чаще сделалось еще глуше, но тут уже самому варлоку приходилось расчищать себе дорогу обычным топором. Местность плавно понижалась, Папоротники становились гуще, под ногами захлюпало. Где-то невдалеке тихонько булькал ручеек. Некромант пристукнул посохом. Глаза черепа вмиг закрылись костяными веками. Струящийся пламень исчез. Фесс вытянул руку. Впереди, меж мшистыми стволами, слабо мерцал багровый от о цвет костра. И не просто костра, само собой. Костра, что здешние в о р л о к и разжигает в середине пентаграммы, в ее центральной точке. Узкий клинок кроваво-красного огня рвется вверх. Пламенные змейки расползаются от него по линиям магической фигуры, и когда она вся заполнится, над ней открывается что-то вроде портала. Из другого мира чары вытаскивают сюда демона. Все известно, банально и скучно. Наивные варлоки надеются заставить служить себе призванное чудовище. Чудовище, само собой, не согласно. И только если дать ему в о л ю напиться теплой человеческой крови д да о закусить сладким человеческим мясом, оно соглашается на переговоры с вызвавшим». То-то ведь раз за разом подбрасывает мне на пути то деву эти из сказочного здесь эгеста, то лича, невесть, зачем ее похищающего, то теперь вот этого варлока. Кто? Зачем? Почему? Или это как-то связано с Аэ, вернее, с ее отсутствием? Перед ними лежала тёмная болотистая низина, пронзённая копьями мрачных вековых елей. Ели плохо растут на болотах. Вода пришла сюда уже много позже того, как вымахал этот бор, и едва ли по собственной воле. Её, скорее всего, привели. На крошечном островке посреди разлившегося ручья, в окружении пышных папоротников, Горел зловещий алый огонь. Заросли скрывали начертания пентаграммы, но что она там есть, Фесс не сомневался. Над темной з е л е н и дрожали разлитые далеко в стороны сполохи. Рядом со звездой застыла фигура самого Варлока. Как положено, в черном плаще допят, с низко надвинутым капюшоном, в руках книга-гримуар, Серебряные к а н т о в к и отражают алый свет в орлоково огня. У ног призывателя демонов топталась та самая шведённая швинья. Вид хрюшка имела совершенно осоловелый, похоже, до сих пор пребывая под действием подчиняющего заклятия. А вот ещё дальше у самых деревьев на твёрдой земле застыла та самая крылатая тварь. з а м е щ е н н а я обитателями подлесной деревушки. Однако это был не демон. Это был дракон. С чешуей цвета чистой морской волны. Фесс ощутил, как все начинает плыть в глазах. «Это не демон!» «Это дракон!» «Как такое вообще может быть?» Дракон казался не слишком большим. Может, всего в полтора раза выше человеческого роста. Крылья его, плотно прижатые к телу, охватывали призрачно-серые кольца. Голова бессильно завалилась на сторону. Глаза плотно закрыты. Рядом аж зашипел от изумления Конрад. «Спокойно. Казалось, нет ничего сложного». Пошли в застывшего с гримуаром варлока с а м о й о б ы ч н о й стрелу и все. Нет, нельзя. Ритуал начат, и его просто так не оборвать. Сила уже пришла в движение, частый небо тоже шарит под чужими звездами, если они там вообще есть. Если убить заклинателя прямо сейчас, чары все равно выдернут п л е н е н н о е ч у д о в и щ е Вот только сдерживать его будет уже некому. Главное в мастерстве варлока не изловить тварь, а удержать ее в подчинении, натравить на других вместо себя». И вызывающий прекрасно знал, что начатый обряд защищает его лучше любых доспехов. Да он никого и не боялся. Через такую сторожевую линию незамеченным не прорвется ни один из местных магов. Конрад, однако, всех этих тонкостей не знал, и н и к р о м а н д у пришлось х в а т а т ь его за локоть. «Тихо!» «Зарубить, негодяя!» «Тихо, я сказал!» Полсотни шагов до Варлока. «Но сейчас что полсотни, что полтысячи? Разницы никакой!» Фесс осторожным движением вдавил посох во влажную податливую почву. Словно копье в тело врага. «Жди команды!» Прошипел черепу в отсутствующее ухо и выдернул из петель глефу. Щелкнули, раскрываясь клинки лепестки. «Что ты хочешь делать?» Конрада аж трясло. «Что я хочу делать, неважно. Тебе надо убить свинью. И чтобы крови вокруг побольше». «А...» «Потом все вопросы, потом!» — яростно бросил Фесс. Огни, шар или молния, ледяное копье или высший класс некромантии просто выпить жизнь, заставить умереть безо всяких посредников в виде любой из убийственных стихий, здесь не годились. Требовалось перехватить управляющие чары или же... или сразить явившегося демона. что увы было несколько труднее, чем справиться даже с драугом, не говоря уже о слыке х или литовце. Никроман сорвался с места конрад следом алые отблески на широких клинках глефы варлок обернулся, но даже не вздрогнул, словно только их и ждал. с лов произносимого заклятия ф е с не слышал, однако ощутил расходящиеся волны силы вбираемый красной пентаграммой. «Сейчас будет еще одна сторожевая линия», — понимал некромант, «и через нее придется проламываться ему самому, потому что посох с черепом должен оставаться там, где он сейчас». Отпорные чары он ощутил за миг до того, как они ожили. Внезапный холод, боль, словно в гнилой зуб ткнули иголкой. Взмах глефой... короткий толчок силы, одной лишь волей, даже без символов или рун. Лезвия вспыхнули, разрубая взметнувшуюся навстречу темную завесу. Что-то вроде живой изгороди с шипами в ладонь. Завеса не успела сомкнуться, однако ворлок уже разжал пальцы, выпуская гримуар. Кожаная обложка с серебряными уголками распалась черной трухой. Меж л а д о н и и заклинателя з что-то сверкнуло, и из залы пентаграммы вверх рванулась ревущая воронка. Бешено крутящийся вихрь цвета свежей крови. Варлок скрестил руки на груди и издевательски расхохотался. Хохот этот был абсолютно безумен. И сам варлок, словно бы совершенно беззащитен и Свистнул меч Конрада, и ф э с уже не успел остановить удара. Правда, рубил рыцарь отнюдь не свинью, как ему было велено. Он попытался достать в Орлока. Молодецкий удар развалил бы и вепря. Но вызыватель демонов хорошо продумал свою защиту. Лезвие едва коснулось черного капюшона, как вверх по клинку, р и н у л а с стая голодных молний. Конрад взвыл, уронил меч, рухнул на колени, схватившись за запястье. И весь план боя пошел прахом. Вместо того, чтобы перехватить управляющие чары, н е к р о м а н т а уже самому пришлось уклоняться, потому что алый вихрь вырвался за пределы пентаграммы. С нарастающим ревом словно складывался сам в себя. сжимался, воронка опускалась, и она тащила за собой отчаянно бьющиеся серыми крыльями существо. Синий дракон вздрогнул, веки его приоткрылись. Алый вихрь с мокрым хлюпаньем всосался в остатки полыхающей пентаграммы, а над ней выпрямлялся во весь богатырский рост краснокожий демон. Четвероногая, четверорукая тварь, больше всего напоминавшая уродливого кентавра. Пасть раскрылась, тварь выдохнула клубы желто-зеленого пара и захохотала глухим басом в тон безумному смеху ворлока. Конрад, хрипя и ругаясь, пытался отползти. Правую руку его, похоже, парализовала. Явившийся демон отсмеялся, протянул когтистую лапищу к рыцарю. Блеснули выдвинувшиеся когти, черные и отполированные, словно вышедшие из рук золотых дел мастера. Варлок скрестил руки на груди до да н е з я довольной собой. Он, похоже, считал свою защиту непробиваемой. На некроманта демон внимания не обратил. Чешуя дракона вблизи отливала настоящей глубокой синевой. Тем чистым цветом, какой редко встретишь в природе. Тяжелые веки поднялись, но взгляд пустой и бессмысленный. За спиной ф э с с а что-то отчаянно выкрикнул Конрад, и сразу же последовала вспышка — Чистая, холодная сила, сила г о с п о д н е Слова. На сей раз рыцарь привел в действие нечто на самом деле мощное, потому что некромант услыхал яростное шипение то ли демона, то ли варлока, то ли их обоих. Синий дракон вздрогнул. Янтарные глаза расширились, засияли изнутри, словно кто-то зажег там настоящие свечи. Глефа коротко свистнула, разрубая серое кольцо, охватывавшее сложенные крылья. Дракон встряхнулся. Шея распрямилась, пасть приоткрылась, обнажая внушительные клыки. Внушительные, но когти демона были еще внушительнее. Яростное шипение за спиной оборвалось. Раздалась команда на непонятном языке, глухом, злобном. Демон тяжело затопал прямо к дракону. ф е с оглянулся. в а р л о к шагнул к поверженному рыцарю, обнажив кинжал. с ы н ь я с е м е н и л а за ним, как привязанная. Глефа рассекла второе из серых о в р у ч е й Сталь зазвенела. Волна льдистого холода покатилась под ревку, пробиваясь даже сквозь дерево. Дракон встрепенулся. Развел крылья, но демон был уже рядом, а ворлок пнул в грудь так и не сумевшего подняться Конрада. «Сейчас!» — р я в к н у л некромак, крутнув глефу и загораживая собой дракона. Череп на вершине темного посоха пробудился к жизни. Пустые глазницы вспыхнули. Огонь вырвался на волю. ю Свился причудливой косой, устремился вверх, оторвался, взмыл выше, оборачиваясь сказочным пламенным созданием с широкими перепончатыми крылами, как у летучей мыши. Оно рухнуло на голову ворлока, окутало его огненным облаком, вцепилось в капюшон, накинуло на шею удавку из пламени. Густой рой колючих и коротких молний пробил пылающую плоть со здания. Защищавшие вызыватели чары продолжали работать. Правда, ему это не помогло. Варлок опрокинулся, покатился по земле, завыл, рухнул в ручей, пытаясь сбить пламя. Конрад не растерялся. Несмотря на повисшую правую руку, бросился следом. Навалился сверху, пытаясь левой рукой высвободить короткий засапожный нож. Дракон встряхнулся последний раз, освобождаясь. Развел крылья, взмахнул и взлетел. ф э с едва успел увернуться от налетающей туши. Демон прончался в полушаге, едва не з а с ы п и в дракона лапищами. Окатило волной сернистого запаха. От чешуи демона исходил жар, когти его пронзили пустоту. Он разворачивался, рыча и хрипя, роняя зеленоватую слюну. Свинья, покорно державшаяся все это время п о д л е ворлока, видать, ощутила, что чары его ослабли. Разглядела демона и... И рванулась прочь с такой резвостью, что, наверное, обогнала бы любую скаковую лошадь. к а т о п у л ь т н ы м ядром пробила папоротники и понеслась дальше. Демон з р е в е л Верно большим умом он не о т л и щ а л с я и на куда более лакомую добычу некроманта ф э с с а Он внимания вновь не обратил, бросившись в погоню за удиравшей свинкой. в а р л о к и Конрад яростно тузили друг друга в грязи ручья. Пламя исчезло, и заклинатель опять брал верх. Правая рука рыцаря висела плетью. Глефа свистнула, острие сдернуло капюшон с выбритого до синевы затылка, лезвие уперлось в шею и потребовалось влить в клинок немало сил, ы отбивая рассеивая рванувшиеся в контратаку молнии. Однако полностью отбить не удалось. некроманта тоже отбросила волок видать сообразил что д е л о его плохо не разбирая дороги метнулся прочь не хуже той свиньи которую швел с крестьянского двора к о н р а д таки ухитрился дотянулся левой рукой до кинжала метнул его в спину удержавшему заклинателю попал только отнюдь не лезвием рукояткой белая вспышка Кинжал словно взорвался, в а р л о к а швырнула лицом вперед прямо в ручей. Всплеск, летят брызги, и тело замирает. На спине у него, прямо между лопаток, зияла жуткая рана. Черная, обугленная. Запахло паленым. Конрад, рыцарь кое-как при помощи ф э с с а сумел подняться. я «У меня...» Он покосился на безжизненно повисшую правую руку, поморщился. И демон сбежал, и дракон улетел. «Так это все-таки был дракон? Настоящий!» Конрад, похоже, вмиг забыл о собственном у в е щ е «Дракон!» «А я-то думал, привиделось! Драконы — это ж сказки!» «Якобы жили они когда-то, а потом улетели, или померли, или маги перебили». Конрад лепетал, сбиваясь, и глаза его лезли на лоб. «Да, верно. Он Кэрлаэда забыл. Забыл, что здесь дракон ы туманное отражение в мглистом зеркале. Предания и поверия не больше». Рыцаря р и с у ю т д р а к о н ь и головы на гербах, потому что якобы какому-то предку когда-то удалось сразить чудовище. Но трофеи не сохранились, и на турнирах такие щиты, бывает, даже поднимают насмех. Разумеется, есть такие рыцари, над которыми смеяться себе дороже. — Так разве ты его не признал? Там, у края леса. — Нет. «Удивился вначале, а потом подумал, это другой демон», — признался Конрад. «Нет, не демон», — Фесс озирался. «Вызванная варлоком тварь успела скрыться. Правда, отыскать ее будет нетрудно. б е с т и о с т а в и л за собой целую просеку». «Дракон». «Дракон. Помню, на ярмарку в Бельтост с батюшкой приехали». Так серфы там б ы л а б о л и л и что якобы белого дракона видали. Чего только не измыслят, чтобы подать и с е н ь о р у не платить. — А при чем тут подать? — Как при чем? Уверяли, что дракон их посева спалил. Нашли дураков. Сами и подожгли, небось. Пустой соломы набросали и, поминай, как звали. — Белый дракон. Летал. «Летал. д да о б р а л и они все, сударь-некромаг. Просто люди на эти такое плетут!» «Может быть...» — непроницаемо отозвался ф э с д а в а й к а вытащим этого супчика из ручья. Руку твою глянем, да следом за демоном пустимся». «Следом?» «Как ты думаешь, сыр-рыцарь?» Голос некромага был холоден. Куда эта милая свинка побежала? И кого она приведет по собственным следам в родную деревню? О, проклятие! Моя рука, с у д р и ФС! Что-то можно с ней сделать? Сейчас. Тот вытащил тело ворлока на сухое место, откинул капюшон. к о н р о д охнул, отшатнулся. Бледное лицо с застренным носом Стремительно чернело. Тьма изливалась из глазниц, распространялась по коже и плоть заклинателя распадалась лёгким пеплом. Череп осыпался внутрь, словно пустая маска. Словно там уже ничего не было, и сам ворлок был не существом из плоти и крови, а пустым чучелом. Лёгкий ветерок подхватил пепельные хлопья, Они закружились над ручьем, оседая на воду, на листья папоротников. Миг! И от тела в тяжелом темном плаще не осталось вообще ничего. Даже крови. Все обратилось с з о л о и все разлетелось по сторонам. — Как? — вырвалось у Конрада. — Идем. — мотнул головой некромант. — За демоном. — Руку покажи. точно сударьфес точно все хорошо будет я ж рыцарь куда мне без правой руки слышал я таких что справлялись но все будет в порядке с твоей рукой а не менее пройдет я фатальных повреждений не чувствую они торопились поставленные по демоном просеки тот ломил не разбирая дороги выворотил несколько сосен но свиньи, похоже, так и не догнал. Слишком быстро бегает, тварь такая. Непонятно было даже, кого Конрад имеет в виду, демона или удиравшую от него хрюшку. И все-таки свинья, похоже, старалась сбить преследователя со следа. Начала все больше уклоняться вправо, ближе к местам по суше и повыше. Демон послушно следовал за ней. срезаем Рвущийся из глазниц черепа огонь заметно уклонялся, словно компасная стрелка, указывая на невидимого за деревьями демона. Они бежали, прыгая через рухнувшие стволы. Конрад держался молодцом, несмотря на правую руку, что по-прежнему в и с е л а плетью. А потом слева послышался треск и топот, перемежавшийся глухим голодным ревом. Что-то светлое мелькнуло сквозь подлесок. Та самая х о в р о н ь я удиравшая с поистине поразительной прытью. И прямо на некромага с рыцарем вывалился демон. Он тяжело пыхтел, из пасти все так же извергались клубы из желто-зеленоватого пара, но куда больше и гуще. Шведенная швинья явно загнала преследователя. На сей раз некромант не брался за Глефу. Череп на посохе окутался огнем, его поток ударил в п а п о р о т н и к е растекся по мхам, обвился вокруг древних стволов, повис на ветвях причудливыми пламенными лианами. Демон пер, ничего не замечая. До самого мгновения, когда эти сотканные из огня в юны, ринулись на него со всех сторон. «Маг, что с тобой?» Конрад подхватил пошатнувшегося некроманта. «Ничего». ф э с вновь, как и возле ручья, силой вонзил посох в землю. Высвободил глефу, о сунул древко рыцарю. «Держи, если что, добьешь». «В глаза, Конрад!» и шагнул навстречу ревущему чудищу, что билось в пламенных тенетах. Огненные плети опутали лапы демона. п о л ы а ю щ а я петля захлестнула толстенную выю, а руки некроманта уже чертили руну за руной, символ за символом. Одной ментальной магии тут мало. Демоны вообще необычайно устойчивы. тот бытийный план откуда их выдергивают з а к л и н а т е л и похоже вообще есть один чистый хаос в варлоке их последнее время становилось все больше кто то заботливо распространял гримуары переписывал перерисовывал невольно вспоминался знаменитый трактат о сущности и на бытия так удачно приспособленной инквизиция аркина для выявления и поимки потенциальных еретиков. Но здесь инквизиция занималась совсем иным, а святая конгрегация, охотившаяся за порождениями тьмы, как-то не слишком преуспевала. Слабых демонов можно уничтожить, п р и д а т ь им вещественность этого мира и уничтожить, как любую тварь из плоти и крови. сильных Можно развоплотить, но самых могущественных только вытолкать туда, откуда они явились. Но лучше всего это проделывать там, где совершен обряд вызывания. И желательно, имея живого ворлока для совершения над ним ритуального мучительства с последующим расчленением. Пламя, рожденное черепом, связало... с п е л е н а л а демона, но не могло справиться с толстой чешуйчатой бронёй. Да, ни честная сталь, ни стихийная магия не подействуют. Тут поможет только изгнание. Под ревущим и дёргающимся демоном одна за другой появлялись багровые руны. Поток силы разрушал границу реальности проламывал ее грубо и неизящно, и тварь начала проваливаться, словно в трясину. Но и руны тоже не выдерживали. Туго свернутый поток силы разносил их, стирал, выжигал. Да и демон тоже не терял времени даром. Заревел, зарычал, окутался клубами выдыхаемого пара, Так что приугасло даже магическое пламя. И точно угодивший в болото, стал постепенно вытягивать задние лапы, цепляясь передними за кусты и землю. И кто знает, чем бы все это кончилось, если б не Конрад. Правая его рука так и висела, однако левая прочно держала глефу. Рыцарь шагнул к некроманту. Сталя увлекла за собой исторгнутое черепом пламя, обернулась в него, и все это ударило прямо в буркало демона. От исторгнутого воя затряслась и рухнула ближайшая сосна. Вздрогнула почва. Фесс и рыцарь пригнулись, отступили на шаг. Однако Глефа свое дело сделала. Как бы ни цеплялся демон за эту реальность, хватка его ослабла. Земля, подлесок, папоротник закружились, как вода в водовороте. Демон взвыл последний раз и исчез. Некроман тяжело упал на одно колено. Из носа стекали на подбородок и грудь две карминовые струйки. «Сударь мой!» «Сейчас встану!» ф е с дышал хрипло. Изо рта вырывались бледные облачка пара, словно вокруг стоял настоящий мороз. «Хрю!» — раздалось вдруг у них за спинами. И мимо рыцаря с некромантом, как ни в чем не бывало, протрусила та самая х о в р о н ь е направляясь, вероятно, обратно в свой двор. Благословенна ты будь, тварь Господня, простонал рыцарь. Благословенна будь и к о р ы т о чтобы полны и жить долго, и просяток о приносить. Это точно. Фес никак не мог отдышаться. Если б не она, не знаю, как бы мы с ним справились. А а где он сейчас? т и м о его знает. Некромант таки выпрямился, опираясь на руку Конрада. Выпихнули его отсюда и хорошо. о б р а т н о не вернется. Для этого другой ворлок нужен. А что же с ним вообще было? Почему развалился? Откуда взялся? Посыпались вопросы. «Конрад, умолкни!» «Потом, все потом!» В деревню они вернулись следом за пресловутой «швиньей». Хрюшка шествовала по селу так, словно она самолично покончила с чудовищем. Местные провожали ее обалдевшими. «Готово дело, Дарина!» Молодка-старичок и бородатый мужик по-прежнему топтались на околицу. «Готово?» — вырвалось у той. «Тожно ли?» подозрительно осведомился дедок. — Это он точно спросить хочет, — пояснила Дарина. — Ты это что же? — немедля оскорбился Конрад. — Меня? Рыцаря благородных кровей во лжи подозреваешь? — Тихо, тихо, — вмешался некромант. — Варлок убит, демон изгнал. — Вам больше нечего бояться, люди. — «Нечего бояться, так? А с а м т ы т о у нас заночуешь, м а к д о с о с л а в н ы й Дарина уперла руки в бока. «Заночую», — пожал тот плечами, — «хотя и очень спешу». Интерлюдия третья. Глефа. «Что это за мир, а И почему нам из него не выбраться?» Они сидели за столом в таверне. Она мало чем, да считай ничем, не отличалась от привычных н е к р о м а н т о м и л ь и н с к и х или эвиальских. Дымный темный зал, длинные столы и скамьи, грубый хохот и женские фальшивые взвизгивания, запах жареной требухи, забивавший почти все. «Пиво у них тут отвратное», — сообщила драконица. со стуком ставя кружку мир же мир как мир обычный а вот над ним над ним ничего нет некуда выбираться или это мне так кажется но мы же в него падали через что то что это могло быть кроме межреальности мир изменился очень по взрослому вздохнула эсне Она оставила облик девочки, даже девочки-подростка. Теперь она была девушкой и очень красивой. Жемчужные волосы лились свободной волной, и она совершенно не походила на женщин, каких можно встретить в таверне. Пользуясь своими драконьями способностями, она уже успела выучить местный язык и теперь помогала Фессу. Мир изменился. И что? Куда д е в а л а с ь Междумирье? Что вообще там творится? И как мы сумели выбраться? А я только пожала плечами. Катастрофа! Была какая-то катастрофа, грандиозная и небывалая. Я не хочу о ней даже и думать. Все равно до конца мы ничего не поймем. Но нам надо выбираться отсюда. упрямо повторил ф с с «Долина магов, родня». «Выбираться надо», — вновь вздохнула драконица. «Только я не знаю как. Я же пыталась говорить уже. Не преуспела. Знаешь, мы словно в кувшин провалились, с узким горлышком и с плотной крышкой. Она-то и захлопнулась». «Поймем, что за крышка, наверное, выберемся. Пробовать надо. Разные чары, разные заклинания. Сила-то есть, хоть и горькая». «Сила была, да. Но подчинялась она туго, нехотя, словно тягучий древесный сок, застывающий на воздухе. Я не понимаю». ф е с с усилием потер лицо. Всегда была цель, даже когда я впервые очутился в Вавиале». «А здесь очень похоже. Ты не находишь? Неведомый мир, из которого неизвестно, как выбраться. Ничего о нем не знаем. Там, в Вавиале, был откат и правило одного дара. Здесь горькая сила, не желающая укладываться в привычные чары». «Хорошо, что ты летать не разучилась». Не разучилась, но это куда труднее, чем раньше. Фэс только головой покачал. В той деревне, что они спасли от костяного монстра, их и впрямь долго благодарили, в основном изъясняясь жестами. Даже Аэсонне не заговорила бы вмиг на чужом языке. Кэр обзавелся простой, но добротной одеждой, Собрали им и т а л и к у мелких денег. Посовещавшись с драконицей, они решили пробираться к здешним городам. Быть может, там удастся отыскать ответ. В путь двинулись пешком. На коней пока не заработали. Два дня прошло без всяких происшествий. А на третий, когда тракт оставил позади зеленую речную долину и вбежал в предгорье, Прямо на дороге все оно и случилось. Село было богатым. Куда богаче того, куда Айсоне н с Фессом угодили первым. Аж три постоялых двора, шесть трактиров. Большая кузня специально для проезжих. Именно там некромант впервые увидел здешних гномов. Ну что, гномы как гномы. Низкие, коренастые, бородатые, носы картошкой. Все как положено. Как он помнил по Эвиалу. Подгорное племя, как есть. У деревянного прилавка он задержался. Посох у него был. Но без оружия Кэр ощущал себя все равно, что голым. Гном-хозяин в кожаном фартуке. Явно кузнец, не торговец. Воззрился на них безо всякой приязни. «И чего вылупились, спрашивается?» Буркнул он в сторону, где перебирал какие-то железки гном помоложе. Похоже, ученик. к в с ё равно уж не купить ничего». ф э с аж вздрогнул. А речь гнома была ему понятна. «Так говорили подгорные обитатели м е л и н а Их язык он успел изучить лучше всего. Все гноми на речи схожи, но все-таки не одинаковы. Почему ж е т ы не купим? Хоть и чуть коряво, но вполне понятно, ответил некромант. Молодой гном с грохотом уронил свою железяку, разинул рот. Гном старший, стоявший у прилавка, затряс головой, словно думал прогнать этим наваждение. «Ты по-нашему можешь!» — только и выдавил он. «Я могу!» — пожал плечами ф э с а что ж тут такого, коль торгуете с людьми?» Гном тотчас выдал в ответ какую-то тарабарщину. Ее Кэр не понял. «Говорит, в людских местах они обычно между собой на общей речи разговор ведут», — перевела Аэссенэ. Не думал он никак, что ты его поймешь. Спрашивает, где выучил, кто тайну открыл. И она хихикнула. — Ладно, нам с ними перетолковываться смысла нет, — вздохнул некромант. — Нож вот этот сколько стоит? Последнюю фразу он произнес на языке гномов м и л ь и н а Даром о д а м понизил голос гном. — Скажи только. Как речь нашу узнал? — Выучил. От гномов. В другом мире. Попытался растолковать оружейнику ф э с Че... чего? — Тот сдвинул брови, н а м о р щ и л лоб, словно от усилий понять. — В другом мире? А мире — это что? За блистающим, что ли? На юге? Нет, это за небом. Совсем-совсем не здесь, не под этим солнцем. Да ты, парень видать, совсем тронулся. Как ты за н е б о т ы попадешь? Там один только Господь, как люди говорят, их Бог. И вообще, и че наша речь и тут? Че на о б щ е м т ы не хочешь? Да и д е л о твоя... Это ж п о к а к о в с к и она тебе перетолмачивала. Хочешь узнать? Тогда к себе зови». Гномы опять п е р е г л я н у л и с ь т е б е не позову», — б у р к н у л старший. «А вот харчевне здешней угощу. Так и быть». «Присматривай у меня тут», — бросил на прощание молодому помощнику. В харчевне гному пришлось поразиться еще раз. а э с о н н е посидела-посидела, послушала-послушала, а потом заговорила на его наречии. Сбиваясь и запинаясь сперва, но заговорила. Гном тряс бородищей, смешно таращился, однако все-таки разговорился. Правда, полушепотом. Хоть сидели они в углу, где тайную речь его, Едва ли кто-то бы подслушал. А даже если и подслушал, все равно бы не понял. «Нет, за небом ничего не было и быть не могло. Маги? Да полно магов. Самых разных. Нет, ни один никогда никуда не ходил. Меж чего? Реаль чего? Вот р а д е слов таких не случалось». И кто Господу л е с к о м у поклоняется, тоже никуда никогда не ходили. Нет там ничего. Небо? То все знают, древние гномы ковали, с собственным их богом. И выше тех сфер заповедных ничего нет. Солнце, луны, звезды — все по сферам этим движутся. Гномам оно без надобности». Бог их здесь, в каменных глубинах. И работ тоже. А с небесами пусть другие разбираются, коль охота. Правда, тут на земле тоже бед хватает. С мертвыми напасть приключилось тому уже лет полста. Столь, понимаешь, с погостов выкапываться. Люд ч е с н о й рвать-калечить. А за ними и всякие прочие. Ведьмы, колдуны, варлоки, демонов, призыватели. р о й ч т о хорошо было. Маги свою часть блюли, у л ю с к и или там эльфи с гномами дела не совались. И всем всего хватало. О нет, ведьмы полезли. Чего в о т о м надобно с п р а ш и в а е т с я А у ш в а р л о к и того хуже. «Ведьма-то хоть и изредка да сохранит, чё хорошее». «Вылечит, порчу снимет, коль заплатишь. А вот демонов-заклинатели от этих одно зло, и ничего, кроме зла. Хорошо ещё, что мало их. Ну да гномы всё знают. Подземными путями вести быстро разносятся. Куда быстрее, чем на поверхности?» Фесс и Аэ слушали все это, не перебивая. Неупокоенные ведьмы, колдуны, варлоки. Мир как мир. В любом из них всегда найдется работа некроманту. «Твоя очередь!» Гном докончил пиво. «Где речь нашу знал? Как выучил?» «Я тебе, человек, все рассказал, как есть. Держи слово!» «Ты не поверишь», — опередила некроманта Аэсонне. «Только мы и впрямь не отсюда, не здешние». «Есть такой мир, Мельин зовется. У тамошних гномов речь очень похожая. Я с ними дело имел, вот и выучил», — честно ответил ф э с с а м посади гнома. Зачем мне врать? Не видишь сам, что не похожим и на местных?» «Что не похоже, точно!» — буркнул тот в бороду. «И, говоришь ты, хоть и понятно, а не совсем по-нашему, то так!» «Могу ваших мертвяков, ходящих, упокоить!» Вдруг вырвалось у некроманта. Гном аж вытрощил глаза. «Мертвяков, ходящих, упокоить!» «То дело!» Многие за то берутся, и слуги господни, е и рыцари всякие в ордена сбившиеся. Да мало у кого выходит. Нет, выходит, да только считай, на каждого мертвяка по одному своему укладывают. Тела сжигать начали, видно ли дело. Как перед господом-то своим предстать не бояться». И бородач неодобрительно присвистнул. «Мы гнома своих к а м н и хороним, как положено, чтобы не стыдно было потом в глаза смотреть. А насчет мертвяков? Ты чародей видать?» «Чародей. Не у х о д и т у чародеев с мертвяками. Они, считай, не берутся. Ну, а я возьмусь». ф е с сам не знал, что заставляет его так говорить. «Есть, что ли, где?» «Есть!» Гном нагнул голову, огляделся, словно боялся, что его подслушивают. «Мы-то людям того. Говорим, что у нас никаких мертвяков-ходящих нет и быть не может». «А нам чего ж говоришь?» Перебила Аэ. «Гном заерзал». Опустил взгляд. Ты дева особенная, и ты, ч е л о в е ч особенный, тоже. Других обманывай, не гномов. Про то, что ты из-за неба заливаешь, конечно. Ну, допускай. С магией у подгорного племени не очень, зато чуем мы ее неплохо. Вот посидел с тобой, пивка попил и чую. «Как есть чую!» «А насчет меня чего ж чуешь?» Подмигнула драконица. Гном насупился. «В тебе, д е в у ш а м ч у д н а я то уж странность. Только не пойму, какая. А ты точно мертвяков можешь того?» «Подвернется подходящий, покажу и даже денег не возьму». Гном, казалось, колебался. «Здесь, дождись!» да — решился он, наконец. «Буду скоро!» Он и впрямь появился вскоре, а с ним еще пара его сородичей, подороднее и одетых куда богаче. Взгляды у них оказались острые, пронзительные проницательные. Один говорил, другой только и делал, что приглядывался к АСН, принявшийся строить ему глазки. сговорились на удивление быстро да у гномов начались неприятности с неупокоенными да ходящие мертвецы с заброшенных людских погостов пробираются в шахты нападают на горнецкие выселки чинят большие убытки о больших убытках ново пришедшие помянули аж четыре жды если сударь как как не кромак Если сударь некромак о впрямь способен, однако оплата только и исключительно по конечному результату. Надеемся на понимание. Времена трудные, полно жуликов и воров. А Эссане только головой качала, едва сдерживая хохот. — Ну вот чего т о спрашивается? — шепотом укорял ее некромант. когда они шли следом за т р о и ц е й бородатых н е г о ц и а н т о в Мы оказались неведомо где, и нам сразу же предлагается упокаивать бродячих мертвяков. Дракониса внезапно сделалась очень серьезной. Мне это не нравится, если честно. Обычный мир, аэ. Неупокоенность тоже обычное дело. Бродячие трупы, где их только не бывало. Чему ж тут удивляться? Тому, что нам сразу же предложили то, что мы умеем лучше всего. Но кто и зачем? Кто может знать, что мы тут? С кем мы схватились в Эвиале? Ответила Аэ вопросом на вопрос. Империя Клешней, Спаситель, Западная Тьма. Хотя это и совсем иное. Я подозреваю Спасителя. Без обиняков заявила Драконица. «Думаешь, их господь именно он?» «А кто же еще?» Аэ пожала плечами. «Во всяком случае попробуем встать на этот след. Нам предлагают укладывать обратно п о в а л и з а в ш и е из могил костяки. Тряхнем стариной сделаем. И будем глядеть в оба, не объявится ли кто». «Наверное, н е х о т и кимнула драконица. Но мне это все равно не нравится. Гномы оказались деловиты и тароваты. Без долгих рассуждений подогнали крепкую надежную бричку, забреженные четверкой коренастых пони. Двое старшин. Боридолим костяная палеца, к а к о в о й он не без гордости продемонстрировал, и д о р а с с о р Ярость Гор, это было обещано явить в бою, где сия ярость якобы принесла д о р а с о р у немало побед, отправились с некромантом и драконицей. Горы надвинулись, стиснули с обеих сторон узкую, но зеленую и очень живописную долинку. Всюду журчали ручьи и ручейки. С каменных мшистых склонов срывались водопады. Горные ели, густого темно-зеленого оттенка, застыли молчаливой стражей. Дорога широка и хорошо наезжена, видно было, что пользовались ею немало. «Здесь, и з в о л ь ш ли видеть с у д а р н и к Ромак, у нас рудник медный, ну, как медный. Самородной меди мало, руда все больше, х а л ь к п и р и т но богатый». Начал б о р и д о л и м «Можно просто Барри». «И все бы хорошо!» Перебил его д о р а с о р Вся борода у него шла игривыми колечками. «Да на беду наше леское село там угнездилось. Понятное дело, где гномы там торговля? Гном кшевалить не любит, а вот поесть да эльно вернуть очень даже». И «Вот и селились поближе». «Хорчевни открывали». «И даже, даже...» Но тут Барри пихнул не в меру разговорчивого сородища вбок. «Э, и... <смех> в общем, с погоста при том сельце мертвяки полезли». Несколько смущенно закончил тот. «Нашим уйти пришлось». А людишки вовсе первыми драпанули. «Хотя и да их мертвяки не наши». «В общем, стоит там теперь пустое сельцо, и к а к о й только нечисти туда не наползло!» «Болтали даже! Бианши явилась!» — шепотом сообщил Барри. «А может, и явилась, может, и нет!» — заспорил Доросор, накручивая бороду на палец. «Есть она нет, то никто не скажет, а вот мертвяки имеются!» «Много?» «Дюжины три л и даже четыре, сударь-некромак. Так и бродят там теперь. Дома-то брошены, и п е ч ь и весь припас. Они его б е з т о л к у зарят». «Ничего», — посулил ф э с э т о ненадолго». «Нет, все-таки хорошо было вновь ощутить себя настоящим». Да, н е к р о м а н т и он знал, и да, он умел упокаивать. Нашлась точка опоры, нашлось дело, помимо чистого выживания. К тому же гномов можно было р а с спрашивать. К пришельцу-владеющему их речи они относились с немалым почтением. Правда, обижались, что он не раскрывает секрета, где обучился. На а э с с о н е ж е они взирали сперва с интересом, потом с подозрением, а под конец пути уже с откровенным страхом. Драконица же веселилась вовсю. Строила глазки то одному бородачу, то другому, с завидным постоянством вгоняя их в краску. Потом дорога кончилась. Вернее, барин натянул вожжи, остановил бричку. Склоны вокруг заросли низким молодым сосняком, за которым угадывалось... Ровное пространство, круг полей вокруг деревни. «Далее не поедем», — гном слез с облучка. «Вот т у т о н и все шляются, мертвяки эти. Село там, церковь господня, погост при ней. С чего-то о н и выкопались. Из местных кого разорвали, остальные разбежались». «Наши бились, сумели уйти, но половина полегла. С тех пор к шахте никто и не подойдет. Сумеешь очистить, сударь маг, дорогу открыть?» «Поглядим!» ф э с пристукнул посохом, и гномы аж попятились. В глазницах черепа засветились огоньки, принявшись следить, словно живые зрачки за обоими бородачами. т о это у тебя, маг?» «Посох. Инструмент мой». «А почему он на меня зырит? д а гнусно так!» «Я его воспитываю», — заверил гном ф е с но Барри лишь отскочил с таким проворством, словно от самого настоящего дракона. «Ты, сударь маг, смотри. Я ж чую, он меня заесть так и норовит». «Не приведи подземелье вырвется!» «Не вырвется!» Некромант уже шагал в сторону поля. «Ждите меня здесь, и ты, и Ая!» «Нет, я с тобой. И не смотри на меня так!» Она вдруг взяла его под руку, приблизила губы к уху. «Если что-то пойдет не так, мы улетим. Я перекинусь, и мы улетим!» Нельзя было не признать, что план разумен. По пути некромант много времени отдал занятиям с новообретенным посохом, успев понять, что заперт в нем некто весьма сварливый, злобный, вечно голодный и вообще с отвратительным характером, но способный даровать носителю посоха более чем впечатляющую мощь. Здешняя магия подчинялась, медленно, со скрипом, Но подчинялась. Приходилось отказываться от многого, к чему привык. Главным образом от мысли форм. Здесь требовались более прочные, более устойчивые символы. Тут и пригодились уроки старой доброй рунной магии от старика Парри на Северном Клыке. Да, старик п а р и Что вообще с ним случилось? Что случилось с а р д о с о м с Аркином и Гестом, Микампом, с Саладором, со всем миром Эвиала? Он не знал. Не знала Аэссоне. Не знал никто. А эти гномы вдобавок уверяли, что за небом тут вообще ничего нет и никогда не было. Что ж, это мы еще посмотрим, чего и как там нет». Он ощущал азарт, предвкушение боя. Нет, ф э с с не лез вперед, и ч е р т я голову. Следовало быть внимательным и осторожным. Однако попробовать себя он просто обязан. Но предложенная АЭ предосторожность вовсе не казалась лишней. Они шли по запущенной дороге. Гномы строили крепко, однако видно было, что тут давным-давно никто не проезжал. Между колеей поднялась трава, репейники. Кусты боярышника надвинулись на обочины, потом вновь раступились. Поля тоже зарастали. Встали молодые деревца, межи расплылись. Плуг не ходил здесь уже много весен. с е л е н и е мрачно таращилось пустыми окнами, разинутыми словно в немом к р и к е провалами дверей. Крыши кое-где рухнули, заборы повалились. Но хуже всего выглядела маленькая церковь. Кто-то, словно перегрыз стены невысокой к о л о к о л е н к и та рухнула, разломившись на части. Окна и двери будто выбивались с особой яростью. Крышу сорвали и разметали. ф е с с а д р а г о н и ц ы остановились, не доходя примерно сотни шагов до деревни. даже отсюда было видно как перекопан погост, словно там рылась целая стая исполинских кротов. а потом некроман заметила одиноко слонящуся ю среди набросанных земляных куч серую спотыающуюся к фигуру в каком-то тряпье. а Э вдруг крепко стиснула его локоть.на ф с уже сам ощущал смутно знакомые эмонации неупокоенности. следы прорыва чужих энергий. Словно откуда-то хлестнул поток силы, вырывая трупы и костяки из вечного сна. Чем-то это весьма напоминало и г е с т Деревеньку большие комары и другие места, где погосты начинали шевелиться. Здешние мертвяки, похоже, не способны были отойти далеко от собственных могил. Самая простая, самая начальная стадия. «Оставайся тут!» н е к р о м а н д пристально взглянул на Аэ, добавил в виде ее выражения. «И будь готова меня подхватить!» «Наконец-то что-то здравое!» — фыркнула драконица с насмешкой, однако бледность выдавала ее истинные чувства. «Не бойся, дочка!» Но вслух он этого, само собой, не сказал. п о г о с т устроили безо всяких премудростей, в пределах церковной ограды под двумя раскидистыми вязами. Зарослей вокруг больше не было, поля упирались прямо в повалившийся серый забор. Все отлично видно. Негде устроить засаду, расклад, как на экзамене. Когда они меня учуют? Полсотни шагов. Сорок. Тридцать. Мертвяки все так же шарились по перекопанному кладбищу, тупо и бессмысленно. Натыкались на вывороченные могильные камни, пару раз даже столкнулись друг с другом. ф э с с остановился, воткнул посох в землю. Уничтожить этих тупых зомби он сможет легко, главное понять, что и как их разбудило. Череп немедленно воспрял к жизни. Из раскрытого рта вырвалось пламя. Сквозь артефакт текла сила. Сбрасывалось, не находя себе применения, в виде огненных языков. Ничего, сейчас утихомирится. Незримые змейки дозорных чар шустро разбежались в разные стороны. «Ищите прорыв, ищите, откуда он?» Конечно, хорошо, что тут нет костяных г о н ч и х как в п р и с н о п а м я т н ы х больших комарах. Эти бы, когда кончилась живая добыча, перегрызли бы друг друга, а потом последние, освободившись от привязи, о т п р а в и л а с ь бы по здешнему миру. А еще лучше, что нет костяных драконов. Тогда в больших комарах он просто уничтожал неупокоенных, тех же г о н ч и х и драконов. Здесь он хотел докопаться до истины, до подлинной причины. Кто расшевелил этот погост? Или что его расшевелило? Мертвяки почуяли его далеко не сразу. Огонь, рвущийся из черепа, приугас. Мерцал только в глазницах. Изо рта шел серый дымок. Фесс т а р а л с я удерживать дозорные чары, деловито с н о в а в ш и е с е й час, По старому кладбищу. Где источник? С чего началось разупокаивание? Или это естественный процесс, когда в мир прорывается слишком много эманаций разрушения? Один, другой, затем третий. Зомби останавливались, замирали, с явным трудом поворачивая головы. Холодные пустые взгляды скрестились на некроманте. А затем полдюжины мертвяков двинулись прямо на него, вытягивая когтистые руки-лапы. «Топайте сюда! Я вас совсем не больно у п о к у ю Привычные чары. Чары разъятия, рассоединения, разрыва. В ы в и а л и огонь и молнии были бесполезны против зомбиков. Гнилая плоть стойко сопротивлялась пламени. И здесь ф э с не собирался ставить подобные опыты. Неупокоенные наддали. Резвости у них явно прибавилось. Первая волна заклятий, но сквозь нее они пробежали почти что целыми. У переднего отвалились синевато-коричневатые уши. У следующего за ним, кажется, пара пальцев на левой руке. И все. За спиной что-то предостерегающе крикнуло Аэ. Череп выплюнул целый поток огня. Из глазниц, изо рта, даже из того места, где надлежало быть носу. Словно захохотал злобно. Проклятие слишком абстрактно для силы, даже прошедшее очищение черепом. Магии надо придавать больше формы, то есть руны, символы, начертания. Времени на раздумья не оставалось, и ФС э применил первое пришедшее в голову. Руны закрепления потока. Одни из простейших, освоенных в Академии Ордоса. Руки вспомнили несложные начертания, но пока вспоминали, самый проворный из мертвяков оказался уже рядом. Широко размахнулся полусгнивший лапищей, на которой, однако, успел отрастить внушительные когти. Некромант уклонился и свернулся, пнул зомбика в бедро. Хрустнули старые кости. Неупокоенного отбросило, тот повалился было, однако тотчас же и вскочил с похвальной резвостью. Подбегали еще двое. Но сила, спеленутая, несложная руной, уже ударила плотным тяжелым потоком, и от мертвяка отлетели разумы руки и ноги. Суставы разъялись, Тор сплюхнулся на давно заброшенную пашню. Мертвяк шипел и дергался. Отвалившиеся конечности судорожно сгибались и разгибались сами по себе. Щелкали челюсти, но дотянуться до некроманта он уже не мог. С двумя другими пришлось повозиться, вспомнив все, чему учили в серой лиге Мельина. уворачиваясь отходя, пока не удалось сжать рунами достаточно силы, чтобы разнести и эти ходячие трупы. «Нет, так нельзя. Ему нужно что-то иное. Новое оружие». Уложив следующую пару, он уже тяжело дышал. Неупокоенные явили завидную резвость. Лупить кулаками по их гнилой плоти категорически не рекомендовалось... всеми без исключения трудами классиков некромантии. А я помогала. Сзади, слева, справа. И враг всякий раз оказывался именно там. Уложив первую полудюжину, ф э с с ощущал себя так, словно вновь оказался в пыточной, п р и с н о п а м я т н о г о отца Этлау. Однако все это было недаром. Дозорные чары вернулись, принеся ответ. «Инвальтация. Прямая инвальтация эманациями хаоса. Не вторичная или третичная, когда этим воспользовалась какая-нибудь сбившаяся с пути ведьма на вроде сатарской, но прямая. Словно здесь случился пробой защиты и тяжелое дыхание всеобщего распада и разрушения». Коснулась плоти и этого мира. Зеленухи, деревни обреченных. Когда он потоком силы разорвал эти самые инвальтации, отсек мертвяков от подпитывающей мощи хаоса. И тогда уже сумел сжечь их хоть и магическим, а все-таки пламенем, то есть стихийной волшбой. Закрыть врата. Тогда ему это удалось. Сейчас он должен это повторить, но уже не падая замертво после наложения чар, как в тот раз. Увы, мысленная фигура не складывалась. Что-то всякий раз мешало, и сама сила не желала укладываться в раз заученные формулы. Их требовалось менять. Медленно, осторожно, но менять. «Гегей!» н к л и к н у л а Айсоне. «Хорошая девочка!» Она послушно держалась на безопасном расстоянии. «Теперь сам погост?» «Сам погост!» — крикнул он в ответ. «Пока остальные не сползлись, большой фигурой накроем». «Большая фигура, начерченная по старинке поверх беспокойного кладбища». Большая фигура, что соберет очищенную силу, придаст ей нужное течение и навсегда закроет предательскую червоточину в плоти этого мира. Некромант торопился. Мертвяки почуют его очень быстро. Стоит ему ступить на вывороченную из могил землю. Выдернуть посох. Быстро дошагать до погоста. Быстро. но без лихорадочной суеты, и приняться чертить линии магической звезды. Но не просто так, а извергаемым изо рта и глазниц черепа пламенем. Земля яростно шипела, от нее шел пар, словно огонь выжигал нечто в самой ее сути, оставляя нити на тонкие черные р о с ч е р к и «Скорее!» — крикнула Аэ. «Мертвяки, собираются уже!» Разбредшиеся по селу и его окрестностям зомби и впрямь что-то почуяли. Неуклюжие изломанные фигуры замаячили тут и там, подбираясь к разрытому кладбищу. Звезда получалась большая, мощная. «Грубовато, но чтобы закрыть червоточину, особой точности не требуется». Конечно, от погоста, церкви, да и, скорее всего, от самого селения ничего не останется, но от этих неупокоенных тоже пришлось отбиваться самым примитивным образом. Череп кашлял, чихал и плевался огнем, то ли будучи возмущен подобным с собой обращением, то ли на самом деле стараясь помочь. Звезду он завершил еле-еле. Не уравновесил до конца, не сбалансировал. Прорыв мощи будет, ой-ой-ой. От слишком резвых мертвяков пришлось улепетывать самым малопочтенным образом. Драться с ними времени уже не оставалось. Звезда собирала силу, и надо было уносить ноги. Он успел. Зомби, хоть и весьма проворные, тягаться с ним все-таки не могли. Земля тяжело вздохнула, охнула словно от нетерпимой боли, сколыхнулась, становясь жидкой, подобно воде. Стремительная дрожь пробежала по старым вязам, по еще стоявшим стенам церквушки, а затем в с ё это закружилось словно в водовороте. Понеслись развалины домов, повалившиеся заборы. Ненасытная пасть втянула неупокоенных всех до одного. А потом, с шумом, как при сильнейшем шторме, когда исполинская волна разбивается о скалистый берег, воронка захлопнулась, и вверх рванулся гейзер бледного синеватого пламени, столь жаркого, что прикрылась рукой даже драконица. Гром сотряс небеса, застонали горы, и на месте покинутого селения остался только широкий круг черного пепла, плотного и неприятно жирного. Айсане оказалась рядом, подхватила под руку. И не напрасно, некроманта шатала, в ушах звенела и в глазах стояли алые круги. Прохладные сильные ладошки коснулись его лба, висков, шеи, изгоняя боль, помрачение и тошноту. Взгляд прояснился. д р а г о н и ц а тревожно вглядывалась ему в лицо, словно ловя что-то ускользающее, неощутимое, ведомое ей одной. «Я в порядке». «Ты закрыл прорыв. Я почувствовала». Пальцы пробежали от виска его вниз по щеке, нежно и осторожно. «Но нельзя так рисковать. Тебе еще рано. Я уже почти что перекинулась. Я ужасно испугалась». «Никакой опасности не...» Она скорчила гримаску, приложила палец ему к губам. «Знаю я, какой опасности не...» «Пойдем, отыщем гномов». если они с перепугу не удрали на своей бричке. Достойных н е г о ц и е н т о в подгорного племени они обнаружили в глубокой канаве, лежащих ничком, прикрыв голову руками. — Эй, почтенные! — окликнула Ихая. — Все! Уже все! Можно вставать! Вы правильно сделали, укрывшись! Сконфуженные гномы поднялись, кое-как отряхиваясь. — Да уж, ч р о д е пропыхтел Барри. — Идак ты всех мертвяков ходячих можешь. — Вы видели все сами, — развел руками некромант. — И что же, всякий раз все под землю проваливаться будет? — Нет, конечно, — опередила Аэссонэ. — Только здесь и только сейчас, и только для вас. Пустые развалины никому не нужны. Сударник Романт расчистил место под новые постройки. Разве вы не поняли?» Гномы переглянулись. ь о о многозначительно сказал Барри. А д о р а с о р еще более многозначительно поднял палец. И это, судя по всему, господам-нигоциантам оказалось близко и знакомо. «Что ж...» тогда давайте вертаться мы свое слово исполним сударь некромак так ведь исполним в точности думаю будет у нас еще к тебе д е л ь ц а как есть будет у сударя некрома г а наверняка тоже найдется к вам д е л ь ц а перебила э с о н н е метнув быстрый взгляд на ф е с с а дельце ну да конечно дельца «Точнее, дело. Я смог бы помочь вам куда лучше, имея иное снаряжение». «Иное? Это какое же?» «Поехали, по дороге объясню». «Лихую штуковину ты нам изобразил, сударень и кромак. Нелегко такое сработать. Но да и честь высока, чего уж там...» Зев огромной пещеры служил разом и рыночной площадью и местом для приемов. Вырубленные из цельных каменных плит ворота за спиной были широко распахнуты, закатный свет щедро лился внутрь. Повсюду вдоль стен на пересечениях торговых рядов в середине открытого пространства горели огни большие и малые. Горели безо всяких дров. Пламя просто поднималось над узкими черными щелями. Барри и д о р а с о р не обманули. Четверо седовласых подгорных мастеров сидели, запустив пятерни в попятнанные кузнечным пламенем бороды. — и щ е редкая выйдет, цены немалой, — прогудел один из них. — Шахта купит. — возразил другой. «Но истинное серебро!» — скривился, словно раскусив кислый плод третий. «Истинное серебро и истинная сталь!» — твердо сказал некромант. Скупостью эти гномы ничем не отличались от своих собратьев в других мирах. «И еще по списку!» Тут дружно застонали все остальные мастера. «Братья, братья!» — вступил б а р и «Некромак нам большой прибыток принес. Еще принесет. Ни один рудник, ни одна копь мертвяками засижены». «О ты не сбежишь!» — подозрительно осведомился первый из кузнецов. «Слова твои оскорбляют честь некроманта!» — гордо бросила СНР. — Зато ты поставишь свои клеймы на клинки, и все будут знать, кто их сработал. — Вот и я говорил, что честь высока! — вернул д о р а с о р Моё слово, надо взяться, братья! — добавил б а р и Эх, б ы л о не б ы л о возьмёмся. Но... Чару-то ты сам накладывать станешь, сударь некромак. — Сам. «От начала и до конца!»